Вдова может чтить память умершего мужа и в то же время быть счастливой с другим. Тем более, если первый брак, мягко говоря, не всегда приносил ей радость. Эта долгая, задушевная и тактичная беседа благотворно подействовала на Дону Флор. Сёстры и те не поняли бы друг друга лучше. Дона Флор, наконец, сдалась. Возможно, в жестоком споре с собой. Она и сама пришла бы к этому. Но продолжала бы таиться от себя, если бы Дона Норма не разорвала паутину предрассудков и лицемерный траур, истлевший в огне желания «Что толку, Норминья, если даже я соглашусь с тобой? Кто захочет взять меня в жены? Кому охота доедать чужие объедки?» Не стану же я предлагать себя всем подряд. Наверное, так и умру в одиночестве. Сними маску и ручай, что не пройдет и полгода. Какую маску? Ту, что у тебя на лице. Маску притворной скромности и добродетели. Сними ее. Начни снова смеяться. Стань такой, какой была прежде. И я ручаюсь, что не пройдет и полгода... Разговор этот состоялся несколько дней спустя после карнавала, который в этом году праздновался очень поздно, в марте, примерно через месяц после первой годовщины смерти Гуляки. В день этого печального события Дона Флор с утра отправилась с букетом цветов на кладбище. Она долго плакала у могилы, надеясь обрести успокоение. И оно пришло, что случалось теперь очень редко. Дона Флор чувствовала лишь грусть, вспоминая о покойном, глубокую грусть. Но с карнавалом вновь вернулись ее мучения. Она слушала ту же музыку и те же песни, и вспоминала об ужасном воскресенье. Глядя в окно наряженных, она снова видела мужа, лежащего в костюме боиянки на площади 2 июля среди обрывков серпантина и кружочков конфетти. А когда группа, изображающая детей моря, остановилась против кулинарной школы «Вкус и искусство», и негритянка Андреза Ошум со штандартом «Королевы вод» в руках исполнила виртуозный танец под восторженные аплодисменты публики, запрудившей всю улицу, Дона Флор разрыдалась. В эту минуту она почувствовала себя особенно одинокой. Год назад, когда тело покойного уже лежала на железной кровати, она отважилась взглянуть поверх плечей Доны Нормы и Доны Гизы на карнавальную толпу. Тогда в ее душе боролись жизнь и смерть. Невозможно было поверить, что смерть навсегда унесла гуляку. Только со временем Дона Флор поняла, что такое одиночество и такой пустой стала ее жизнь». В прошлом году в комнате лежал покойник, а она все же могла кинуть взгляд на карнавальную толпу. Теперь же ей было невыносимо смотреть на детей моря, танцующих под аккомпанемент барабанов. Хотя в знак уважения к умершему, шествие остановилось перед ее домом, и Андреза протанцевала, покачиваясь, подобно судно на волнах, хотя все говорило о том, что память о друге скончавшимся год назад свято чтиться, Дона Флор не могла больше стоять у окна. Она вновь видела перед собой обнаженное, бледное, застывшее в неподвижности тело. Тяжело было ей видеть этот карнавал, а жить еще тяжелее. Покойник словно воспользовался шумным весельем, чтобы опять властно напомнить о себе, Страдания Дон и Флор стали невыносимыми. Она не могла больше скрывать их. Измученная и растерянная, она не могла больше таить свои муки. Она устала и страдалась. И все откровенно рассказала Доне Норме. Дона Норма заверила ее, что она очень скоро выйдет замуж, если захочет и если снимет с себя маску холодного безразличия она обратилась за поддержкой к Доне Гизе. Но та мало заботилась о браке, этом нелепом и антигуманном институте, ибо хоть и читала князя Кропоткина,